Глава 24. Что там? спросил Макс у Томаса, спустя 10 минут после начала боя. В это время команда Грегора и Ганса вовсю бились с абордажными пиратами. Высадка в стыковочном шлюзе стала для пиратов большой ошибкой. Их перемолотили в труху буквально за несколько секунд. Скорострельное орудие наших ботов сказали своё веское слово. А вот в двух других точках высадки дела у нас шли не так, чтобы очень радужно. И наибольшее опасение у нас вызывали двигатели Золотого тельца. Именно туда был направлен основной удар, наиболее многочисленный и тяжело вооружённый группы захвата. Пока непонятно, ответил Томас. Дерутся. Прошло ещё несколько минут, и командира нашей группы вызвал Грегор. Томас, нам нужна ваша помощь. Эти ублюдки. На заднем фоне были слышны звуки боя, взрывы, крики и прочая музыка. Очень плотно заняты нами. Вы можете ударить в спину и закончить тут всё. Поспешите. Влада, только оставь на месте и с ним ещё кого-нибудь. Малец тут точно лишний. Понял, сделаю, ответил наёмник. После чего наглядел всю нашу группу и сказал: "Вы слышали приказ Грегора? Вдвигаемся. Влада, остаёшься здесь с Мартином. Это был ещё один наш новичок. Ловелас, сиборита и гедонист, но во всяком случае, он так себя называл. Понял? — недовольно прогудел Мартин. — Буду сидеть здесь и изображать из себя няньку. Я предпочел промолчать. Дисциплина и субординация — наше все. — Ну что, приятель, бьем? — спросил Бен Фишер у Юстина Морока, своего приятеля-курсанта, который сейчас выполнял обязанности капитана учебного корабля. — Да подожди ты, пока нет. Видишь, свеселится к торговцу. Еще один десантный бот пошел. Видимо, торгаши там хорошо сопротивляются, раз рейдерам понадобилось подкрепление. А вот теперь да, бьем, — сказал Юстин еще через 7 минут. Готовьтесь к десанту на торговца. Учебный корабль Академии спустя всего несколько минут оказался точно по центру между виселицей и обреченным торговцем, преградив пиратам путь. Затем тут же поднял щиты и ударил всем имеющимся на борту арсеналом. Три десятка ракет, кинетические орудия, лазерные излучатели и плазмометы. Все это еще и в сопровождении чисто магических атак, направленных как на экипаж рейдеров, так и на их корабли. В итоге с пиратами получилось то, что они сами проделали с торговцем. Силовые щиты отключились из-за перегрузки, а на беззащитные корабли обрушились бронебойные ракеты и снаряды. С момента появления учебного корабля на поле боя и до прекращения огня прошла всего минута, а оба рейдера уже стали лишь искорёженными кусками горелого железа. Я свою работу сделал, господа, довольно сказал Юстин. Господин Фишер, ваш ход. Приступаю к высадке на захваченный пиратами корабль. Расчётное время окончания операции 20 минут. Команда Ганса успешно отбилась от своих противников и блокировала их в одном из помещений корабля. Ситуация у Ганса такая, что ни он, ни пираты не могли сами закончить бой и ждали подмогу. А вот у Грегора дела шли всё хуже и хуже. Сначала прибывшая на помощь боссу группа Томаса вроде как выполнила свою задачу, но сразу два десятка свежих противников, да ещё и в тяжёлой штурмовой броне, заставили наёмников Грегора начать отход. Пока сопротивление не подавлено, пираты не могли приступить к деактивации двигателей, так что они преследовали Грегора. Так, малец, сказал мне Мартин, когда получил всю информацию от Грегора. Парни двигаются сюда, так что нам с тобой придётся принять бой. Отлично. Раз уж так вышло, что мы столкнулись с пиратами, то не принять участие в бою было бы неправильно. Я ещё раз окинул взглядом свою позицию. Да, она лучшая здесь. Проверил магазины к винтовке и игольницу, снял оружие с предохранителей и стал ждать. Вкладываться в приклад винтовки пока нет необходимости. Я же не в дешевом фильме, чтобы лишний раз напрягаться. А вот теперь пора. Судя по датчикам, группа Грегора буквально в двух поворотах от входа в трюм. Пара десятков пиратов сидят у наших на плечах. И да, я увидел наемников, часть из них была ранена. Макса, например, вообще тащил на себе Томас. Судя по всему, наш Допелес ловил на себя что-то очень мощное. Следом показались и пираты. Прикрывал отход Грегор. Мой опекун был в полностью закопченное дымо броне, и стрелял он из чего-то уж очень и очень мощного. Оружие издавало звук, не похожий ни на какой другой. Я пригляделся. Это была та самая винтовка, которую он так тщательно прятал в оружейной. Я еще никогда не видел ее в действии, но теперь, когда мне выдался этот шанс, сомнений не оставалось. Это винтовка Гаусса. Чрезвычайно мощное и универсальное оружие. И почему он прикрывал отход, тоже было понятно. Только из такового вот слонобоя можно было пробить сверхтяжелую штурмовую броню, которую использовали пираты. На нас надвигалось сразу несколько фигур, которые занимали собой весь просторный коридор. Так, ладно. Времени размышлять нету. Надо стрелять. Ну что там? Вы долго ещё шуметь будете? Раздался у меня в голове голос из Гарата. Слушай, отвали, ответил я. Отказался помогать, так хотя бы не мешай. Да что там помогать? Просто разрушай кристаллы, ничего сложного. Интересный совет. Вот только как это сделать? И самое главное, где эти кристаллы? На размышления я потратил секунд 10. Мартин в это время уже вовсю вел огонь, как и остальные наемники, которые рассредоточились в трюме. Грегор выбил уже два танка у наших противников, но на этом наши успехи закончились. А потом я кинул взгляд на одного из тех двоих, что успел положить Грегор, и увидел то, что мне было нужно. Кристалл. Отлично. И первый выстрел я сделал именно в него. Мишень была крошечная, размером в монетку, но я попал. И понял, что да, это оно. Винтовка в моих руках стала как раскаленная сталь, а потом мгновенно покрылась изморозью. Теперь можно было стрелять по более важным целям, что я и начал делать. Вести огонь очередями я не рискнул. Слишком мощную у меня в руках пушка, чтобы допустить хоть малейшую потерю контроля. Но тут и не нужны очереди. Достаточно точных одиночных. Прицели шлем одного из наших врагов. Задерживаю дыхание, стреляю и на. Пуля пробивает тяжёлую броню на вылет. Один готов. С снесённой черепушкой особо не повоюешь. Теперь следующий. И снова выстрел в десятку. Уже минус 2. В очередь, сукины дети, в очередь. Неожиданно для себя закричал я, когда броня уже третьего танка не выдержала моего попадания. Грегор тоже не сидел в сторонке, и через несколько минут у противника не осталось бойцов в тяжёлом снаряжении, а потом, спустя ещё минуту, и самих противников не осталось. Ну вот и всё. В моём переговорном устройстве раздался усталый голос Грегора. Здесь мы отбились, но Гансу нужна помощь. Мартин, займись ранеными. Макс, Влад, оставайтесь здесь на всякий случай, а мы с ребятами поднимаемся этажом выше, прежде чем идти Он еще раз обратился ко мне с допелем. «Если появятся какие-то недобитки, сразу стреляйте. Если что-то пойдет не так, тут же маскируйтесь и вызывайте подмогу. Геройствовать не нужно». Потом он внимательно посмотрел сначала на меня, потом на мое оружие и сказал. «У меня очень много вопросов и к тебе, Влад, и к Гансу. Что за ядреные боеприпасы он тебе выдал? Но сейчас уже нет времени. Пошли». Он ушел. Ушел и Мартин, поддерживая сразу двоих раненых. Мы с Допелем остались вдвоем. «Знаешь, Влад, через несколько минут обратился он ко мне. Я охренеть, как много в жизни повидал. Но в таких боях мне участвовать еще не доводилось. Жалеешь? И да, и нет. Однозначно я к такому не готов, но…» Он тут же замолчал. «Датчики показали, что к нам приближается новая группа целей. И кого это сюда несет?» Точно не наши, но подмогу вызывать пока рано. Мы молча и слаженно заняли позиции и приготовились. 50 метров, 40, 30, 20, 10. А вот и они. Наши позиции с допелем позволяли нам видеть цели до того, как они нас заметят. И сейчас я этим пользовался, рассматривая добрый десяток парней в одинаковой форме броне, похожей на военную. Именно это обстоятельство и остановило меня от того, чтобы сразу же открыть по ним огонь. Очевидно то же самое думал и Макс. Мы с ним переглянулись и без слов друг друга поняли. Нет, это однозначно не пираты. Но кто тогда? Я нажал кнопку тревоги, а сам тихонько достал свою магически модернизированную игрушку и зарядил её шоковыми снарядами. Так я их не убью, но задержать смогу. Наверное. На моё счастье, они почему-то пренебрегли шлемами. Так что, как минимум, на пару секунд это их задержит. Я показал Максу знак, который у нас в отряде значил отступай, и убедившись, что он незаметно перебежал из одного укрытия в другое, наконец выстрелил, после чего сам сменил местоположение. Подобный манёвр я повторил ещё два раза. Вдоволь насладившись отборными ругательствами и матами людей, которые осознали, что они в засаде, Но вскорь играть так с ними стало слишком опасно, так как на большинстве всё же появились шлемы, и теперь моя игрушка стала бесполезной против их защиты. Но на моё счастье, по всему коридору, где произошло наше небольшое столкновение, на потолке начали открываться бойницы с турелями, а затем по громкоговорителю раздался голос Грегора. Не двигайтесь. Любое движение будет расценено как нападение, и мы откроем огонь. Кто вы? На лицах непрошенных гостей застыло недовольство, но один из них все же отчитался. «Курсанты Афракской академии. Прибыли, чтобы оказать вам помощь в бою с пиратами». «Доказательство?» — тут же переспросил Грегор. «Сканируйте нашивку на груди», — просто ответил парень. Я посмотрел на то, что он имел в виду. Нашивка была в виде синего кристалла внутри шестеренки, при том, после его слов, будто по команде, Из нее появилась точно такая же голограмма, только объемная. Я увидел, что на шестеренке есть еще и какие-то незнакомые мне символы. «Опустить оружие!» — скомандовал Грегор спустя несколько секунд, а потом обратился к гостям. «Здесь не самое подходящее место для разговора. Пройдемте на палубу выше. Там вас встретит Дикон Фрост, владелец нашего судна». Мартиры одна за другой начали втягиваться обратно в корпус судна и закрываться, а затем Грегор спрыгнул прямо к нам через одно из этих отверстий, где только что находились орудия. Гости тем временем заметили меня и теперь выглядели ещё более хмуры и недовольно. Ещё бы. Наверное, неприятно осознавать, что попали в засаду какого-то соплика. При взгляде на меня у них это разве что на лбу написано не было. Это даже забавно, получить такую реакцию от людей, которые не знают о моём настоящем опыте. Но успокаивать их я не собирался. Да и вообще, я свою задачу выполнил. Дальше пусть с ними остальные разбираются. Но всё же мне было интересно узнать разного рода подробности. Пока мы сражались в трёме, наверху тоже шёл бой, о ходе которого я ничего не знал. Надеюсь, не коснуться этой темы. В любом случае, я и не думал, что будет так приятно вновь подняться на одну из верхних палуб. Теперь, когда опасность миновала, здесь снова стало красиво и спокойно. Благодарим за вашу помощь в морском бою. Сухой вежливости устретил курсантов Фрост. К счастью, ваше вмешательство при абордаже уже не понадобилось. Мы сообщим патрульной службе о вашем участии в этом деле согласно протоколу. А сейчас нам необходимо отправляться дальше. По всему было видно, что владелец Золотого тельца нашим гостям не рад и теперь очевидно намекал им на дверь. Интересно, почему? И что это ещё за тень там мелькает в отдалении между ящиков? Показалась, что ли? Или это кто-то раненый? Я осторожно сделал несколько шагов в ту сторону и продолжил следить, как за тенью, так и за разговором. Я Бен Фишер, командир этого отряда, представился один из недовольных курсантов. И, кстати, насчёт протокола. Вы его нарушили. Согласно всем установленным правилам, заметив корабль помощи, вы должны были закрыться в рубке и не предпринимать никаких действий, дожидаясь прибытия спасательной группы. Мы ничего не нарушали, возразил преподобный. Ваше появление было неожиданным. Нет, нарушили, наседал на него Фишер. Мало того, что вы поставили под угрозу наш корабль, ведь если бы вас перебили, а пираты заняли управление вашим судном, то они бы начали отстреливаться и с него тоже. Но вы ещё и сами напали на наш отряд. Если бы мы ждали вашего прибытия, от золотого тельца бы уже ничего не осталось, упрямо возражал Фрост. Это не ваша забота. Вы должны следовать протоколу, отрезал курсант. Мы все могли пострадать. Какой-то он слишком борзый для своего возраста. Теперь у меня в голове начала складываться картина произошедшего. Какие-то курсанты типа подоспели нам на помощь, но десантировались на Золотой телец уже тогда, когда мы добивали пиратов, и теперь чем-то недовольны. Но не пострадали же, вмешался Грегор. Мы и сами прекрасно справились с пиратской обордажной командой. Вы могли и не беспокоиться. Давайте так, начал он таким тоном, что было сразу понятно, что ничего хорошего нам он не сулит. Чтобы не тратить ваше и наше время, Мы сейчас наедине с вами, мистер Фрост, обсудим ваше предложение. И если нас устроит степень вашей, хмм, щедрости, то мы спокойно сядем на свой мощный, он сделал ударение на этом слове корабль и улетим. Ну а если нет, он развёл руками. Не понимаю, о чём вы, холодно ответил Фрост. Но понятно, что всё он понимал. Тот и тупой бы догадался, что эти курсанты хотят стрястис на что-то. А судя по их кислым минам, они не очень-то и рады тому, что мы вообще выжили. Но мое внимание снова привлекла та странная тень. Теперь я явно видел, что человеческая фигура тихонько двигается к стоянке с челноками. Так как я все еще не знал, кто это, то решил, что и шум поднимать сейчас неуместно. Так что я просто тихонько отошел от толпы и последовал за тенью. Никто и не заметил. Как, собственно, и тень. А подобравшись к ней поближе, я понял, что всё-таки не зря это сделал. Я увидел мужика, который мог быть только пиратом. Видать, одного подонка не добили. Он спрятался и теперь хотел под шумок угнать челнок и смыться. Э, нет, чувак, не выйдет. Но убивать его в такой ситуации не обязательно. У меня ещё остались станищие патроны. Вот их и использую. А там пусть вяжут и сдают куда хотят. Я сумел подобраться к пирату почти вплотную, но он был так увлечён своим шансом на побег, что ничего не заметил. Мне хватило и пары секунд, чтобы прицелиться и выстрелить в неудачника. Он застыл мгновенно. Неплохо-неплохо. Позади меня послышался незнакомый голос, владелец которого явно был мужчиной в возрасте. Я обернулся и увидел, что незнакомый мне седой старик выпрыгивает из небольшого бронекатера. который, очевидно, только что приземлился на нашей стоянке. А увидев, как с катера потихоньку сползает маскировка, я понял, почему ни я, ни другие его под лед не заметили. Зато он явно увидел, как я вывел из строя пирата. И теперь одобрительно смотрел на меня и аплодировал. Следом за ним из катера появились двое громил с оружием. Сразу видна охрана. Уж явно с пиратами никак не связан. По его деловому костюму всё видно, да и оружия у него, как мне показалось, не было, только у тех, кто позади стоял. Он уверенным шагом прошёл прямо к нашим дорогим гостям. Похоже, вы уже и сами разобрались. Он обратился ко всем присутствующим на палубе, окинув взглядом не только Грегора, но и побледневших кадетов. На последних его взгляд остановился. Смотрю, вам тоже досталось. Один из них злобно посмотрел в мою сторону. Но затем поспешил перевести взгляд на старика. "Нам пришлось вступить в бой с виселицей и черепом", быстро пробормотал Фишер. "Ничего серьёзного, сэр". "Отлично. Я очень рад, что вы оперативно среагировали", бросил старик в ответ. "Моя внучка находится на корабле. Я прилетел за ней. Где она сейчас находится? С ней всё в порядке?" Его вопрос был адресован всему персоналу "Золотого тельца". "Дедуль, я сейчас спущусь". Где-то сверху послышался звонкий голос Алины Ларкет. А вот и она, улыбнулся старик. С его появлением кадеты внезапно закрыли свои рты, словно ничего и не было. Да, этот старик явно из влиятельных людей. Но несмотря на спокойствие нашего гостя, Грегор смотрел на него настороженно, будто ожидая подвоха. Не прошло и полуминуты, как из лифта выбежала Алина и бросилась в объятия своего деда. "А ты быстро прилетел", заметила она. И пяти минут не прошло, как я отправила тебе сообщение. Или ты тоже где-то рядом был? Не совсем, но ближе, чем в прошлый раз, когда вы столкнулись с тварями. И знаешь, когда моя любимая внучка находится в запретной зоне, а на ее корабль нападают пираты, то я предпочитаю действовать быстро, — засмеялся старик. Вот отец задал бы тебе с десяток вопросов. Например, почему ты отправилась ко мне, а оказалась здесь? Да и мне тоже интересно, почему ты выбрала для путешествия такое ненадёжное судно, с которым постоянно что-то случается. Он строго посмотрел на потерявших дар речи от такого развития событий Дикана и Грегора. Даже не напоминай про отца, прошу. Он в последнее время совсем озверел. Пока старик разговаривал с Алиной, кадеты незаметно от всех, кроме меня, перешёптывались, не сводя при этом взгляд со старика. Кстати, «Помнишь, ты мне видео прислала?» — начал он. «Ты про то нападение?» «Да, именно. Это он тогда тебя спас?» Ее дед повернулся ко мне. «Да, этот мальчик и есть Влад. Я тебе уже о нем рассказывала». А он и правда неплохо разобрался с тем парнем. Дед кивнул на стоянку, где пираты уже вязали люди Грегора. «Ты была права. Потенциал у мальчика что надо. Его глаза оценивающе рассматривали меня». Не могу оставить твой поступок без вознаграждения. Благодаря тебе с моей внучкой всё в порядке. Чего бы тебе хотелось, парень? Мне ничего не нужно. Я лишь сделал то, что должен. Эта фраза сама собой вырвалась, как отголосок моего прошлого. Старик удивился. Он подошёл ко мне ближе и сказал: "Скромность этого нынче не сыщешь у людей, Влад. А не хочешь ли поступить в мою академию?" Это будет абсолютно бесплатно. Ректор, он ведь по возрасту не проходит, вмешался Бен Фишер, один из курсантов. Тише ты, другой ударил его локтем в бок. Может, ректор на будущее планирует. Так он, ректор академии, как его опекун, и отказываются от вашего предложения. Возмущённо вмешался Грегер. Моё предложение это билет в светлое будущее, гордо ответил ректор. Как опекун вы должны желать только лучшего для мальчика. Светлое будущее? А, охотно верю. Вот, посмотрите. Он указал рукой на кадетов. Они в хер не ставят свои обязанности. Эти сволочи ради денег решили пойти на преступление. О чем вы говорите? Ректор тут же поменялся в лице, словно не понимая, о чем идет речь. Грегор громко рассмеялся. Они хотели обречь гражданских на смерть. Все ради наживы. Подтвердил Ганс. Мало того, что они выжидали, не стали сразу приходить к нам на помощь, так ещё и перешли на угрозы, требуя денег. Вот кого вы воспитываете в академии? Об этом светлом будущем идёт речь? Нет, я видел достаточно. Мне и сна и идеология ваших кадетов. Нагимы его воспитанников в стенах академии не будет. Там ему делать нечего. Ректор, он ужжёт, истерично завопил Бен: "Молчать!" Старик тут же закрыл ему рот. От былого улыбчивого добряка не осталось и следа. Лицо ректора стало до нельзя суровым. «Вы ведь понимаете, что раскидываться подобными обвинениями — дело серьезное?» «Да легко. Говорил же тебе Фрост, камеры окупят себя еще не раз». Грегор с ухмылкой достал коммуникатор, а кадеты заметно занервничали. «Вот данные из камер. Посмотрите лично и убедитесь. Вы увидите, как действовали ваши ученики». Мне показалось, что сейчас старику понадобится время, чтобы изучить записи. Но как только Грегор протянул коммуникатор, а ректор поднес к нему свою руку, я увидел, как прямо в центре ладони кожа сдвигается, и на ее месте появляется знакомый мне механизм. Я уже видел похожую Ренальда. Помогает считывать информацию с носителей. Вот только у старика, в отличие от нашего терминатора, это дело заняло секунду, не больше. «Кто вам дал право так разговаривать и позорить честь моей Академии? О какой щедрости шла речь? Вы увольни поживиться хотели? Правила Академии едины для всех!» «Ректор, вы не понимаете, они...» Бен Фишер понимал, что дело пахнет жареным, тем более, что никто из шайки не знал, как оправдать свое поведение, чтобы это не выглядело тем, чем на самом деле являлось. В этот момент рука ректора устремилась вперед, вытянулась метров так на пять, Обнажив скрываемое под искусственной кожей железо с проводами, остановилась рука только оказавшись возле Фишера. Как раз недавно встроил себе детектор лжи. Так, забавы ради. Не думал, что он так скоро пригодится. На каждом мягком кончике пальца появились датчики. Готов ответить на мои вопросы. Не дождавшись ответа, механическая рука ректора схватила юношу за запястье. Мне больно, отпустите. Завопил тот, заставив своих приятелей испуганно отстраниться. Всего лишь несколько вопросов, и вы свободны. Уберите от меня руку. Бен попытался выбраться, но цепкая хватка ректора оказалась ему непосильна. Не забывайте, кто мой отец. Я из рода Фишеров, и я не намерен отвечать на ваши вопросы. Вон, схватите и допросите другого. Зачем? Десантом ведь командовал ты, спокойно ответил старик. Если вы хотите подвергнуть меня детектору, то сначала обсудите это с моей семьёй. В этот момент рука ректора отпустила курсанта и вернулась в своё исходное положение. Что ж, даю вам ровно 20 минут. Вы все возвращаетесь в академию, собираете свои вещи и покидаете её. Только посмеете ослушаться, я лично с вами разберусь. Тон у старика был такой, что лучше с ним не спорить. Но, видимо, один из кадетов этого не понял. Что всё это значит, ректор? Вы отчислены. Всё, убирайтесь из глаз моих. Время пошло. Не думаю, что нашим семьям понравится ваше решение, продолжил дерзить Бен. Не забывайте, моя честь и честь моей академии стоит в 1000 раз больше, чем все проблемы, которые могут создать ваши гнилые семейки из-за вашей гибели. Убирайтесь. Больше спорить с ректором желания ни у кого не возникло. Кадеты быстро вернулись на корабль и так же быстро скрылись из виду. "Я приношу вам извинения от лица всей академии", произнёс ректор так громко, чтобы услышал каждый. "Главное, что всё обошлось", кивнул ему Фрост. "Нарушители есть везде, даже в моей академии, но поверьте, каждый, кто пойдёт против правил, понесёт наказание". Ректор снова посмотрел на Грегора. Отправьте своего воспитанника в академию, и я вам докажу, что та слава, которая ходит о ней, чистая правда. Вы никогда не пожалеете об этом решении. Первый том Техномага подошёл к концу. Спасибо всем, кто проживает историю Влада вместе с нами. Не забудьте порадовать авторов и поставить лайк, если вы этого ещё почему-то не сделали. Увидимся во втором томе. Первая глава которого уже написана.